Феофил, глава первая. Ничего не знать о человеке, кроме только того, что для него было написано одно из Евангелий от Луки и история всего первохристианства, деяния апостолов, это уже бесконечно много знать о нем. По всей вероятности, он был христианином из язычников, скорее всего, римлянином. Характер Евангелия от Луки указывает на это. Вероятно, он был из апостолом Павлом, но не в этом дело. Душа Феофила осталась нам лишь в его имени. Феофил, любящий Бога. Как новый Авраам, он был, конечно, другом Божиим и влекся к Богу истинному. Его жажда истины вызвала две всемирных волны апостольского благовествования — Евангелие от Луки и Деяния. Нет нужды рассуждать о том, были бы или не были бы написаны эти книги без Феофила, желавшего знать о Иисусе. Важно! Промысл Божий в заботе о спасении всего человечества прошел через жизнь — И человеческое желание этого Феофила обильно благословил его стремление к истине. Благословляется Богом желание человека знать истину. Промысл ищется работников, не апостолов только, но и Фиофилов, без которых не было бы и апостолов. Феофилы ищут истину, вот дело их жизни». Они хотят поучаться и вызывают в мир апостолов. Сеятель не нужен, где нет земли. Феофил стал землею, принесший урожай не сам сто, а сам миллиарды. Как прошла земная жизнь этого Феофила, мы не знаем. От нас это скрыто, и, может быть, для того, чтобы мы яснее увидели, что главным делом его человеческой жизни было стремление к истине. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Нам открыто это блаженство Феофила и все плоды этого блаженства. Слово апостолов есть и дело их, дело безмерное. И равноапостольным можно назвать всякое искреннее внимание апостолам. К этому делу, приносящему плоды благословения, призываются все фиофилы человечества. Через искание правды хотя бы одного человека благодать и истина изливаются на всех людей. Человеческое малое притворяется в Божие великое. Это происходит все время в мире и этим спасается мир. Намерения сердца человеческого лобызаются, и из них творится сокровище. Из малых чувств нашего сердца творит Господь ценности настоящего и будущего века. Истина возлюбляет и самую малость истины в людях. Алчит промысл использовать и малейшее воздыхание людей к свету, Вода добрых и бескорыстных желаний человеческих притворяется в вино благодати. Мы не знаем всех следствий наших исканий истины. Думал ли скромный Феофил, что его простой вопрос, обращенный к знакомому врачу Луке, был вопросом всего человечества, на который так хотел ответить человечеству сам Бог? Феофил не мог предвидеть ту волну благодати, которая сойдет в этот мир через его простое человеческое искание истины. Если меньший в Царстве Божьем больше самого великого в Царстве всего мира, то и самое малое действие Божие в мире гораздо значительнее самого великого дела человеческого, и самый безгласный только вопрошающие о тайнах духа деятель Нового Завета больше самых громких деятелей мира».